12 апреля, вербное воскресенье. Мария. Ночью случилось чудо. Точнее, уже утром, когда рассвело. Я вдруг крепко уснула. Просто в какой-то момент закрыла глаза, зудящие от бессонницы, и провалилась. И сразу увидела Алёшу. Он сидел в своём любимом изумрудном дворце, на стволе старой ивы, нависшей над прудом, в уютном шатре из ветвей. Он был в белых бриджах и без рубашки, такой худенький, лёгкий и ловкий. Солнце играло на воде, сверкало бликами снизу, светило через ветви сверху, и Алёша был весь окутан светом и сам казался светящимся. Я шла к нему по дорожке от дома, а он не видел меня, увлечённый чем-то происходящим в пруду. А потом оглянулся и замахал мне рукой. «Скорее, скорее сюда!» Но когда я была уже близко, Приложил палец к губам, будто боялся кого-то спугнуть. Опершись о ствол Ивы, я наклонилась над водой и увидела маленький белый город прямо на песчаном дне под шевелящимися веточками водорослей. Этот город не был игрушкой или макетом. В нем двигалась и суетилась маленькая жизнь. По улицам шли фигурки в пестрых одеждах, ехали всадники на крошечных лошадях, люди сидели на плоских крышах, Кажется, что-то еле и беседовали. Город совсем не казался призрачным, утонувшим. Солнце ярко освещало его, наполняло жизнью, резными тенями обрамляло улицы и площади. В какой-то момент я испугалась, что кто-то из маленьких жителей посмотрит вверх, увидит нас с алёшей и, должно быть, испугается, поднимет панику. А мне совсем не хотелось, чтобы в этом чудесном городе началась паника. Но никто не обращал на нас внимания, и жизнь на белых улочках шла своим чередом. И я тихонько сказала Алёше, «Алька, а знаешь, что это за город? Это Иерусалим». И он сразу закивал, заулыбался. «Да, мама, я знаю, это Иерусалим, я сразу понял». А потом он стал наклоняться к воде, и я испугалась, что он упадет туда, прямо в город. но Алёша дотянулся до воды, сложил ладонь ковшиком, зачерпнул немного и приблизил к моему лицу. Вода прозрачным озерцом дрожала в складках его ладони, а я подставила под его руку свою и поднесла этот двойной ковшик к губам и стала пить и услышала Алёшин голос. «Мама, не плачь, а то вода станет солёной!» «Ну что ты, что ты, совсем я не плачу!» и повернула к нему лицо, чтобы он увидел, что я и правда не плачу, а улыбаюсь от счастья. А потом я хотела губами собрать остатки воды и поцеловать его ладошку, но не успела. Разбудил телефон. Он тренькал долго, настойчиво, а вот ведь не имется им и воскресенье. Пришлось ответить. Оказалось, звонят из большой приемной. Шеф вызывает меня к девяти Но сон не отпускал. утешал согревал обещал что то хорошее этот сон лучшее что было со мной за последние полгода сижу в кабинете у шефа за приставным тататэтным тет столом шеф напротив непривычно близко обычно он где то там за необъятными просторами своего рабочего стола маша ты где витаешь сон не досмотрела жалко что «Какой еще сон?» «Про сына. Вы назначили на 9.30, а сейчас 11». «Ну, извини». Шеф набычивается. Бэбэ позвонил, дал поручение, пришлось срочно собирать народ, готовить данные. «Видишь, я перед тобой отчитываюсь. А ты передо мной не хочешь отчитаться? Что с тобой происходит?» «Да-да, я все понимаю, сын». «Но разве у тебя одно такое? У меня, между прочим, отец тоже при смерти, четвертая стадия». «Тоже при смерти», — тихо повторяю я. «Что тоже? Причем здесь тоже», — начинает юлить шеф, сообразив, что ляпнул бестактность, но сразу меняет тон. «Ладно, Маша, мы, взрослые люди, понимаем, чем все может кончиться». «Господи, как же надоели эти его Маша и ты». «Какая я ему Маша и этот народ, которым он обзывает подчинённых?» «Только вот неизвестно», — продолжает шеф, «чем всё это кончится в широком смысле, то есть для всех? И что от нас потребует ситуация?» «Слушай, честно говоря, смотрел на тебя и восхищался. Как ты держалась, как пахала по шестнадцать часов в сутки. но ну, сейчас что с тобой?» «Здоровье подводит». Говорю я, глядя на реку за окном, на ползущие по мосту машинки. «Знаю», — кивает шеф. «Были у тебя проблемы?» Он бросает взгляд на стоящий перед ним ноутбук, и я понимаю, что там открыт мой файл. «Были проблемы со здоровьем полгода назад. Но с тех пор-то всё нормально?» «Нет», — говорю я, — «ненормально». «Так», — прихлопывает он ладонью по столу. отпуск Две. «Нет, три недели. Обследуешься, с сыном побудешь. Он где сейчас?» «В хосписе». «Как? Почему не у нас, не в Баковке?» «Там не умеют справляться с СГД так, как в этом хосписе. Насколько вообще возможно справляться с СГД?» «Но теперь...» — он отводит глаза. «Теперь...» «Ты же понимаешь, всё равно придётся переводить». «Я с этим разберусь», — говорю я. Повисает долгая пауза. Замечаю, как тихо в этом кабинете. Гораздо тише, чем у меня. Снаружи не просачивается ни звука. Наверное, стекла здесь другие, особые. «Ну, значит, решили. Берешь отпуск». Шеф начинает говорить отвратительным, фальшиво-бодрым тоном. «А про отставку даже не заикайся. мне сейчас не до перекройки команды». «Нет, не решили», — говорю я. «Работать больше не могу. Давайте уж лучше по состоянию здоровья, а не по другим соображениям». «А-а-а!» — мрачнеет шеф. «Вот ты о чем!» «Но ты же знаешь, чье это решение по хосписам!» «Знаю», — говорю я, уже не скрывая злости. «Хотите, присоединяйтесь». «К чему присоединяйтесь?» — не понимает шеф. «Ко мне, к моей отставке». «Ну так». Он встает и силой захлопывает ноутбук. «Неделю тебе даю. Отоспись, тогда поговорим». И тут меня разбирает смех. Хочу сдержаться и не могу, фыркаю и трясусь, как ненормальная. «Отоспись! Отличный совет! Если б вы знали, о чем просите!» «Нет, надо сдержаться. Не хватало только истерику тут устроить». Но шеф уже жмет на кнопку селектора. «Врача! Быстро!» И это сразу приводит меня в чувство Встаю и иду отсюда вон, через огромный пустой кабинет. В дверях меня чуть не сбивает с ног мужик в сером костюме и с кейсом в руке. Дежурный врач. «Что случилось? Кому плохо?» Я пропускаю его в кабинет и говорю громко, чтобы шеф слышал. «Плохо?» «Нет, во всяком случае, не мне». В глазах толчёное стекло. Едва узнаю людей, идущих навстречу по коридору, киваю всем без разбора. Но стекло в глазах для меня привычно, как и свинцовый шар, перекатывающийся в голове. Это дневные приветы от бессонницы. А вот сердце... Та-та-та-та... Та-та-та... Та-та... Вот сейчас совсем замрёт. Даже дыхание перехватывает. Да. Сердце с каждым днём всё хуже. Останавливаюсь в рекреации, достаю из холодильника минералку, медленно пью, глядя в окно. С юга со стороны Воробьёвых гор подползает гроза. В чёрной туче шевелятся, попыхивают молнии, и ещё беззвучно. Или здесь стёкла тоже четверные, бронированные. В тот день, когда Алёшу увезли в хоспис, тоже была гроза, и молния разбила старую иву над прудом. Алёшин — изумрудный дворец. Но это случилось, когда нас не было дома. В хоспис Алёшу увозили из Баковки, из министерской клиники. А я без памяти валялась в реанимации в той же клинике. Только через неделю, когда меня привезли домой, я увидела останки несчастной Ивы, торчащие из пруда, как хребты лохнесского чудовища. Та-та-та-та. Сердце толкается, просит. Сегодня. «Сегодня?» «Да», — говорю я, — «сегодня». Не зря же я видела этот сон. «Мария Акимовна!» Это не дежурный доктор, подкрался неслышно по толстому ковру. «Мария Акимовна, вам точно не нужна помощь!» «Интересно, это шеф его послал за мной проследить, или сам он обеспокоился?» «Если сам, неудивительно. Знаю, что выгляжу ужасно. Нет-нет, всё в порядке». Поднимаюсь на свой этаж. Здесь гораздо больше людей, чем на пятом, где сидит шеф. Меня атакуют прямо у выхода из лифта. «Мария Акимовна! Мария Акимовна!» «Господи, ведь сегодня воскресенье, откуда их столько?» «Сама виновата. Привыкли, что многое могу решать на ходу. Могла. В приемной у меня тоже людно. Никому ничего не говоря, прохожу в кабинет, оттуда связываюсь по селектору со своим первым замом». Кирилл Андреевич, мне не не знаю, насколько серьезно я больна, возможно, что серьезно. Пока возьмите все на себя, распоряжение я уже подписала. Пищит вызов из приемной. Мария Акимовна, к вам Меликенц, ваш юрист. Да-да, впустите. И чаю. А, нет, он чай не пьет. Кофе. А мне воды. Меликенца я вызвала сама. Сегодня надо все доделать, подчистить хвосты, как любит выражаться шеф. а все покопович проходите этот седовласый всегда безукоризненно одетый армянин действует на меня успокаивающе сколько раз замечала при нем перестает трепыхаться сердце отпускает волнение даже серая муть перед глазами рассеивается но сегодня нет сил встать и выйти ему навстречу показывая на кресло у приставного стола прежде чем сесть меликеанс открывает кейс и выкладывает на стол бумаги «Те, что я должна подписать?» «Мария Акимовна». Он садится и благодарно кивает секретарше, которая принесла кофе. «Мария Акимовна, дорогая». Он запинается, будто не знает, как продолжить. Спрашиваю его. «Вы всё подготовили? Можно подписывать?» «Да, конечно, всё, как вы просили. Но у меня большие сомнения. Я не понимаю, что всё это значит». «Что с вами происходит?» «Конечно, я ждала, что он заведет этот разговор. Но что я ему отвечу?» «Мария Акимовна, я имею право на эти вопросы, на это беспокойство. Я работал с вашим отцом, знаю вашу семью 40 лет, помню вас совсем юной девочкой. А когда случилось это несчастье с вашими родителями, я был рядом, я видел, как стойко вы все переносили». По характеру вы в отца, а он был, извините, за высокий стиль, человек из стали. Но что же теперь? Что все это значит? Завещание, все эти подробности относительно имущества, доверенности на управление вашими средствами, наконец, опекунство над Алешей, которое вы хотите возложить на меня. И то, как вы, простите за откровенность, таете на глазах. могу представить Как вы переживаете за Алёшу? Для меня его болезнь тоже как гвоздь в сердце. Но с вами-то, с вами что такое? Почему вы сама готовитесь к худшему? Вы больны? Это онкология? Что-то ещё? Овся Покопович, я благодарна вам за беспокойство, за готовность помочь мне и Алёше, и за ваше бескорыстие тоже. Нет, про бескорыстие зря сказала. Меликенц подумает, что я лишний раз давлю на его совесть, а он и так все делает для меня почти бесплатно. Зря сказала. Совсем я не в форме. Да, благодарна за всем. И поэтому скажу предельно честно. Я не знаю, что со мной. Знаю только, что могу умереть. Мария Акимовна, дорогая, каждый человек может умереть, и никто не знает своего часа. Многие составляют завещания стараются держать в порядке дела, даже, извините, покупают места на кладбищах. Но с вами ведь что-то другое. Вы как будто ждёте... «Не надо», — перебиваю я его. «Давайте оставим это. Всё равно ничего более внятного я вам сказать не могу». Опять трепещется сердце. Опять тревога и смятение запускают в меня холодные лапы. «Беру документы». Ставлю подписи, едва соображая, что подписываю, полностью полагаясь на Меликянца. Но я знаю его давно. Он позаботится обо всем. Он не оставит Алешу. Меликян собирает бумаги, пятится от стола. «Мария Акимовна, если я могу чем-то еще в любое время дня и ночи». Снова мигает и пищит канал приемной. «Мария Акимовна, если вы освободились, откройте новости. Там про хоспис, в котором ваш сын...» «Про хоспис? Что там еще?» Торопясь, вхожу в систему, от волнения дважды ошибаюсь в пароле. Третья ошибка будет фатальной. Все выключится и примчатся молодцы из службы безопасности смотреть, кто тут лезет в мой компьютер. Беру себя в руки. Так, наконец вошла. Новости, дайджест, вот. Протест отчаяния. Родители больных детей и врачи отказываются покидать хоспис. Новость уже гуляет по интернету. Нахожу ссылку на обращение родителей и сотрудников хосписа. Страшное время. В мир возвращаются человеческие жертвоприношения. Под заклинания о спасении страны обрекаются на мучительную смерть сотни тысяч детей. Моральная гниль власти страшнее СГД. Порченные гены правителей подсказали им решение. Во все века они хотели купить себе благополучие за человеческие страдания. Время, когда нет чужих детей. Время, когда нет обойденных горем. Время, когда нет права быть беспомощными. но ну вот, все и решилось. Легко могу представить, что произойдет в хосписе в ближайшие дни. Сейчас нашим силовикам не до капризов упрямых родителей. С ними разберутся без сантиментов. И значит, сегодня. Да что там сегодня? Сейчас. Я еду кальке. Понятия не имею, как вызвать такси. И вообще, почему я решила не ехать на служебной машине, а скрыться в неизвестном направлении? Что за шпионские страсти? Почему делаю вид, что просто вышла пройтись по набережной? Пешком и одна — уже странно. Пока я шла от КПП, наверняка наши церберы смотрели мне вслед во все камеры. Но одинокая прогулка — еще не государственная измена. А вот то, что я выключу телефон и просто исчезну, — это уже серьезно. Но нет, я все делаю правильно. Конечно, им нетрудно будет догадаться, где я, но пусть уж хотя бы в ближайшие часы мне никто не мешает. Грозовая туча проходит стороной, но дышит холодом. Замечаю, что в торопях не переобулась и вышла в легких туфлях. Ветер, летящий над рекой, заставляет меня пригибаться и придерживать у горла воротник пальто. Но при этом внутренне я распрямляюсь, все дальше уходя от громады Белого дома и его шестиметрового забора. Стоило решиться на побег хотя бы ради одного этого ощущения. Удивительно. Узнав про мятеж в хосписе, я успокоилась. Все тревоги и страхи покрыла простая радость от того, что скоро увижу Алёшу. И первая мысль — как же я поеду к нему с пустыми руками? И что же теперь? Тратить время на магазин? Может, взять что-нибудь в подарок из моего кабинета? Тьфу ты, какая чушь! Ну что я оттуда возьму? Малахитового медведя с письменного стола, бронзовую нефтяную вышку из сувенирной витрины? Нет, в этом углу моей жизни не найти ничего, чем я могла бы порадовать сына. Ничего. А ведь именно в таких углах прошла вся моя жизнь. При том, что у меня никого нет, кроме Алёши, а у него никого нет, кроме меня. Сколько времени я выкраивала для него? Полчаса в день? Двадцать минут? А сколько дней вообще его не видела? И сейчас, когда я живу без Алёши уже полгода, Конечно, страшные полгода. Как же стыдно признать, что я привыкла жить без него, что всегда так жила. И как горько теперь, когда уже ничего не вернешь. Мой отец тоже работал дни и ночи напролет, но при всей своей занятости находил для меня гораздо больше времени. Помню чудесные дни в парке на Лонг-Айлендзе, куда он возил меня. До сих пор могу напитаться от них солнцем и счастьем. До сих пор могу ощутить силу папиных ладоней на моих плечах, когда мы летели вниз в самом первом, самом жутком вагончике американских горок, поспорив на мороженое, что я не закричу. И я не закричала. Сколько мне было, когда папа работал в Нью-Йорке? Семь. Восемь. Как сейчас Алёша. В сумке звякают друг от друга три фотографии в рамках. Алёша, я с Алёшей, папа с мамой. Вот и все, что я взяла из моего кабинета, из той жизни, которая проглотила меня когда-то, как слепой прожорливый кит, и вот выплюнула на берег Москвы реки, почти без сил, без будущего. И, боже, как глупо будет, если я сейчас потрачу драгоценное время на поиск какого-нибудь никчемного подарка. Время, которое я так и не подарила Алёше и уже не смогу подарить. И некогда разбираться, как теперь вызывают такси. Нужно просто шагнуть на дорогу и поднять руку. Я еду кальке. Может, прямо туда, к подъезду? тот вроде можно проехать. Не нужно, я дойду. Ладно, как скажете. Эй, погодите-ка! Паренек-таксист беспардонно разглядывает меня. Сейчас скажет, что лицо знакомо. Хотя вряд ли. Ему лет двадцать. Такие телевизор не смотрят, и в интернете ему на меня негде наткнуться. «Погодите, слишком много денег дали». «Других у меня нет». «А у меня сдачи не будет. Может, карты заплатите?» «А можно?» «Ну да, у меня терминал». Сует мою карту в какую-то подозрительную коробочку. «Вот, готово». «Надо же, как все изменилось». Выхожу из машины, на минуту останавливаюсь перед покосившимися воротами. сжимает горло волнение, и еще незнакомое новое чувство, что я никто и нигде. Я никого не предупредила, что приеду. Пыталась связаться с главврачом, но не дозвонилась до него. А в регистратуре со злостью сказали, что его второй день не могут разыскать. И тогда я вспомнила про священника, с которым говорила по телефону. В том разговоре он показался мне рассудительным и сердечным человеком. И он... Среди тех, кто подписал обращение против закрытия хосписов. Но его телефон я не знаю. Остается надеяться, что сейчас он где-то здесь, в хосписе. Наверняка утром у него была служба, ведь сегодня праздник, вербное воскресенье. Подхожу к хоспису. Господи, что за чудовищный дом. Бывшая усадьба Баркова-Бельского. Намного ужаснее, чем на фотографиях. Видел ли Алеша этот дом снаружи, когда его привезли сюда? Если видел, как же ему было страшно, даже чёрные двери главного входа и те зловещие. Определённо что-то нехорошее случилось с людьми, если они стали строить для себя такие дома. Вестибюли полно народу. Трое с нашивками охрана, четверо полицейских, угрюмый мужчина в штатском, похожий на боксёра из-за перебитого носа, ещё несколько мужчин и женщин. Вижу, что разговор идёт на повышенных тонах. Полицейский капитан нервно выговаривает что-то хмурому боксёру, а тот рубит воздух ладонью, будто обозначает какую-то границу. На меня охранники даже не смотрят, и я свободно вхожу в хоспис. Я — никто. И это хорошо. Это мой панцирь. Ведь страшно представить, что думают обо мне в этом хосписе, каким чудовищем считают. Если бы они заранее знали, что я приеду, Не удивилась бы выстроенному для меня живому коридору позора, полному молчаливой ненависти. А может быть и не молчаливой учитывая то, что здесь назревает. Ведь я из тех извергов, которые приносят детей в жертву. А разве не так? Как я смогу доказать, что использовала все легальные средства, пытаясь помешать закрытию хосписов, что рвалась выступать на совете и в думе, что пыталась обратиться напрямую к ББ? Да и что толку доказывать? Рвалась, да не дорвалась. Пыталась, да не допыталась. А потом, трусливо, нечестно, ненавидя себя, договаривалась, чтобы Алёша остался здесь на особом положении. Но если бы они знали, если бы только знали, что стоит за этой подлостью и трусостью. Замирающим сердцем поднимаюсь по лестнице из вестибюля, попадая в длинный коридор, «Осматриваюсь. Знаю, что Алёшина палата где-то здесь, на первом этаже. Господи, только бы у него не было приступа, когда я приду, и мы бы успели поговорить. Ой, если бы можно было сразу бежать к нему. Но нельзя. Сначала обязательно нужно понять, что здесь творится и чем это грозит Алёше, пока я ещё в состоянии что-то понимать». По коридору идёт пожилая медсестра, спрашиваю её, как найти священника. Оказывается, больничная церковь внутри здания, совсем недалеко. Иду мимо дверей с номерами, понимаю, что все это — палаты. У Алёши палата номер четыре. А если сейчас я увижу его дверь? И что же? Пройду мимо? Но здесь палаты с другими номерами. Наверное, Алёшина дверь где-то там, в конце коридора. Трудно дышать. От волнения и от тяжкого запаха больницы. Три женщины в голубых робах о чем-то шепчутся. Увидев меня, разом замолкают, косясь в мою сторону. Мои каблуки цокают по каменному полу. Почему-то стесняюсь этого, стараюсь идти на носках и, наверное, выгляжу так еще глупее. Господи, о чем я думаю? В церкви другой воздух. Больничные запахи сюда не пускает густой аромат ладана. Здесь с плотной группой стоят человек восемь, что-то горячо обсуждают, наполняя церковь гулом голосов. Священник возвышается над ними. Именно таким я его и представляла — высоким, молодым, спокойным. До меня долетают обрывки фраз. «У нас есть права писать президенту в Международный суд». Священник замечает меня, напряженно вглядывается, пытается вспомнить, где меня видел. К такому медленному узнаванию я привыкла. Но сейчас с тревогой думаю, что будет, когда он наконец сообразит, кто я. Посмотрит с гневом, с неприязнью, может быть, даже с презрением. Но через секунду его лицо озаряется такой радостью, будто он всю жизнь ждал меня. Все, что угодно я ожидала встретить в этом мрачном доме, только не такой взгляд. И все. Больше нет сил сдерживаться. Ни о чем не думая, никого не стесняясь, закрываю лицо руками и плачу. Свободно, честно, как не плакала никогда в жизни. Не вижу, не понимаю, что происходит вокруг, только чувствую, что кто-то меня обнимает. Прижимаюсь лицом к черной ткани, пахнущей ладаном, и плачу, плачу, будто хочу выплакаться за все эти полгода без алёши